Глава вторая. Чёрная стрела. Миссис Томас Берресфорд поставила часы с кукушкой миссис Молсфорд на третью полку снизу. Теперь все творения этого автора находились в одном месте. Тапинс вытащила комнату, украшенную гобеленами, и задумчиво подержала её в руках. может быть, лучше перечитать Ферму на четырёх ветрах? Она не так хорошо её помнила, как часы с кукушкой и комнату, украшенную гобеленами. Таппинс не знала, на что решиться, а ведь скоро вернётся Томми. Работа по приведению книг в порядок продвигалась и продвигалась совсем неплохо. Если б она только не отрывалась на чтение любимых детских книг. Всё это очень интересно, но занимает массу времени. Поэтому, когда Томми, вернувшись домой вечером, спросил её, как продвигаются твои дела, а она ответила ему совсем неплохо, ей пришлось призвать на помощь весь свой ум и хитрость, чтобы не допустить его на второй этаж, где находились полки с книгами. Времени на них уходило очень много. Переезд в новый дом всегда более хлопотен, чем предполагается в самом начале. Да к тому же ещё встречаешься с таким количеством раздражающих тебя людей. Например, эти электрики, которым совсем не понравилось всё то, что они сделали во время своего предыдущего визита, поэтому они опять разобрали почти весь пол и с улыбками счастья на лицах создали множество новых ловушек для несчастной домохозяйки, из которых сами же потом её и спасали. Иногда сказала как-то Тапинс: "Я сожалею, что мы уехали из Бартонс-Эйкр». А ты вспомни ту столовую, напомнил ей Томми. Вспомни, Чердаки, то, что случилось в гараже. Ты же знаешь, что машина чудом не превратилась в хлам. Думаю, что гараж мы смогли бы отремонтировать, ответила ему Тапинс. "Нет", возразил ей муж. "Ты прекрасно знаешь, что нам надо было или заново отстраивать развалившееся здание, или переезжать, а из этого дома скоро получится настоящая конфетка, я в этом просто уверен. По крайней мере, здесь найдётся место для всего". говоря для всего, предположила Тапинс. Ты имеешь в виду весь тот хлам, который мы хотим сохранить? Я знаю, что люди с трудом расстаются с барахлом, сказал Томми. Здесь я с тобой полностью согласен. В тот момент Тапинс задумалась о том, будут ли они делать с этим домом что-нибудь помимо того, что просто переедут в него. В тот момент всё виделось совсем простым, но оказалось сложным, например, из-за этих книг. Вот если б я была обыкновенным ребенком нынешнего времени, размышляла Тапинс. Я бы никогда не выучилась читать так рано. Нынешние четырёх, пяти, шестилетки научатся читать только годам к 10-11. Не понимаю, почему мы начинали так рано. Мы ведь все умели читать, и я, и соседский Мартин, и Дженнифер, которая жила ниже по улице, и Сирил, и Уинифред. Абсолютно все. То есть я не хочу сказать, что мы могли читать все, что заблагорассудится. И я не понимаю, как мы учились читать. Наверное, просто задавали вопросы. Вопросы провисящие на улице плакаты и рекламу таблеток Картера от печени. Мы ведь все узнавали про них, пока поезд подъезжал к Лондону. Как это было здорово. Они меня всегда ужасно интересовали. Боже, мне надо быть повнимательнее. Тапинs переставила ещё несколько книг. Следующие три четверти часа она провела за изучением сначала Алисы в Зазеркалье, а потом неизвестных историй Шарлоты Янг. Пальцы Таппинс машинально перелистывали страницы толстенной Цепи маргариток. "Это надо обязательно перечитать", подумала она, только подумать, сколько лет прошло с тех пор, как я прочитала это в первый раз. Как же это тогда было интересно. Особенно эта интрига относительно того, подтвердятся ли показания Нормана и Этель в как же называлось то место, что-то вроде Коксвола, и Флора, которая была такой мирской женщиной, интересно, почему все в те времена были мирскими, и почему о людях, которые любили мирские блага, в те времена так плохо думали. Интересно, а какие мы сейчас? Всё ещё мирские или нет? Простите, мадам. нет, ничего, ответила Тапенс, оборачиваясь и натыкаясь взглядом на своего верного оруженосца Альберта, который только что вошёл в комнату. Она и не заметила, что говорит вслух. Мне показалось, что вам что-то понадобилось, мадам. Вы ведь звонили в звонок. Не совсем так, ответила Тапенс. Я просто случайно нажала на него, когда взбиралась на стул, пытаясь достать книгу. Могу ли я вам помочь? было бы неплохо, согласилась Тапинс. Я всё время падаю с этих стульев, то они слишком шаткие, то слишком скользкие. Вас интересует определённая книга? Я ещё не просмотрела третью полку, третью, если считать сверху. Не знаю, что за книги там стоят. Альберт взобрался на стул и, тщательно вытирая пыль, которая скопилась на корешках, стал передавать книги вниз. Тапинс с восторгом брала их у него. Ты только посмотри на все эти сокровища! Я и вправду многие из них забыла. Вот амулет и псамояд. А вот Новые охотники за сокровищами просто обожаю. Нет, Альберт, не убирай их на полке. Думаю, что сначала я их перечитаю. Ну не все о парочку. Дай-ка посмотреть. Красная кокарда. Ах, да, это что-то историческое. Когда-то мне понравилось. А вот и под красным плащом очень много Стэнли Уэймана. Очень-очень много. Конечно, я все их прочитала, когда мне было лет десять 11 Не удивлюсь, если обнаружу здесь Узника Зенды. Вспомнив об этой книге, Таппинс испустила восторженный вздох. Узник Зенды, моё первое романтическое произведение, Любовь принцессы Флавии, король Руритании, Рудольф Расендил или что-то в этом роде, который являлся мне в сновидениях. Альберт протянул ей новую стопку. Ну вот, это ещё лучше. Тоже один из моих первых романов. Всё первое надо будет поставить вместе. Посмотрим, что у нас здесь. Остров сокровищ. Здорово. Но я его уже не раз перечитывала, а потом видела два фильма по этой книге. Фильмы мне не понравились. Чего-то в них не хватает. А вот, а вот и Похищенный. Вот это мне всегда нравилось. Альберт набрал ещё книг, не удержал, и одна из них Катриона свалилась Тапинс прямо на голову. Простите, мадам, мне очень жаль. Ничего страшного, ответила она. Катриона, а там есть ещё Стивенсон. Теперь Альберт передавал книги гораздо осторожнее. Ты только подумай, закричала от восторга Тапинс. Чёрная стрела, Да Это же одна из самых первых книг, которые я прочитала самостоятельно. Не думаю, что ты её читал, Альберт. То есть я хочу сказать, что ты тогда вряд ли родился. Дай-ка подумать. Чёрная стрела. Ну да. Там ещё на стене висела картина сквозь глаза, которой можно было подглядывать. Потрясающе. Тогда мне было так страшно. Милая чёрная стрела, как там говорилось, что-то про кошку или собаку. Ах, нет. Кошка, крыса и ловил пёс, правили Англии под кабаном. Вот как. А кабан это, естественно, Ричард Третий. Хотя нынче все пишут о том, каким он был хорошим и совсем не злодей, но я вот и не верю. Так же, как не верил Шекспир. Ведь именно он начинает пьесу фразой Ричарда: "Я проклял наши праздные забавы и бросился в злодейские дела". Вот так. Чёрная стрела. Ещё книги, мадам. А, спасибо, достаточно, Альберт. Мне кажется, я слишком устала, чтобы продолжать. Хорошо. Кстати, звонил хозяин и сообщил, что задержится на полчаса. Хорошо, ответила Тапенс. Она уселась в кресло, открыла Чёрную стрелу и погрузилась в чтение. Наконец произнесла: "Боже, как прекрасно!" Я забыла достаточно, чтобы получить удовольствие от чтения, как это интересно. В комнате повисла тишина, Альберт вернулся на кухню, Таппинс откинулась в кресле. Время шло. Свернувшись в довольно потёртом кресле, миссис Томас Берсфорд наслаждалась прошлым, полностью погрузившись в изучение Чёрной стрелы Роберта Льюиса Стивенсона. На кухне время тоже бежало. Альберт занимался приготовлением обеда. Подъехала машина. Слуга подошёл к боковой двери. Поставить машину в гараж, сэр? Нет, ответил Томми. Я сам всё сделаю. Ты ведь занят обедом. Я очень опоздал. Да нет, сэр, точно, как вы и говорили, даже чуть раньше. Ах, вот как. Томми поставил машину в гараж и, потирая руки, вошёл на кухню. Сегодня прохладно. А где Таппинс?» Хозяйка наверху занимается книгами. Что? Всё ещё эти несчастные книги. Да, сегодня она очень много сделала и большую часть времени провела за чтением. О, боже, сказал Томми. Ну, хорошо, Альберт. Что у нас сегодня на обед? Филе камбалы, сэр. Через минуту всё будет готово. Отлично, подавай минут через 15. Я хочу сначала вымыться. Тапинс наверху, свернувшаяся в потрёпанном кресле, всё ещё была погружена в чёрную стрелу. На лбу у неё появились чуть заметные морщинки. Миссис Берсфорд столкнулась со странным феноменом, иначе, чем интерференцией, назвать его она не могла. На той странице, на которой она остановилась, то ли на 64-й, то ли на 65-й, точно она не видела, некоторые слова казались подчёркнутыми. Последнюю четверть часа Тапинс изучала этот феномен. Она не понимала, по какому принципу их подчеркнули. Они шли не по порядку, и это не была цитата. Казалось, что их сначала выбрали, а потом подчеркнули красными чернилами. Про себя она прочитала: "Меччим", тихонько вскрикнул, даже Дик вздрогнул и выронил крючок. Но людей, сидевших на поляне, стрела это не испугала. Для них она была условным сигналом, которого они давно ждали. Все разом вскочили на ноги, затягивая пояса, проверяя Титивы, вытаскивая из ножен мечи и кинжалы, или поднял руку, лицо его заарилось неукротимой энергией, белки глаз ярко засверкали на загорелом лице. "Ребята, сказал он, вы все знаете, тут тапинс затрясла головой. Во всём этом нет смысла никакого". Она подошла к письменному столу и нашла несколько листков бумаги, которые им недавно прислали продавцы пищи бумаги. Хозяева должны были выбрать ту, на которой будет красоваться название их нового поместья, Лавры. Странное название подумала Тапинс. Правда, если каждый владелец начнет менять имена по своему усмотрению, то письма вообще перестанут доходить. Она тщательно переписала подчеркнутые слова и заметила то, на что сначала не обратила внимания. Так вот в чем разница, произнесла Тапинс, разыскивая буквы на странице. Вот ты где, внезапно раздался голос Томми. Обед практически готов. Как продвигаются твои дела с книгами? Всё это очень загадочно ответила Тапинс, чертовски таинственно. Что именно? Вот, Чёрная стрела Стивенсона. Мне захотелось её перечитать. Сначала всё было в порядке, как вдруг страницы стали выглядеть довольно странно, потому что многие слова оказались подчёркнуты красными чернилами. действительно странно, согласился Томми. И я вижу, что не все слова выделены красным. Я хочу сказать, что кто-то специально выбирал эти слова для подчёркивания. Знаешь, как, э, когда хочешь выделить цитату или что-то в этом роде. Но ты меня понимаешь? Я тебя понимаю, согласилась Тапинс. Но всё это не так. Главное здесь буквы, что ты хочешь этим сказать. А вот подойди сюда. Томи подошёл, уселся на подлокотник и стал читать. Метчем, вскрикнул, даже вздрогнул. выронил людей на полянке. Не испугала мечи руку. Этого я не могу прочитать. Лицо озарилось, сверкали бред какой-то заключил он. Вот именно, согласилась Тапинс. Я сначала тоже так подумала. Это выглядит как настоящий бред, но это не так, Томми. Снизу раздался звук гонга. Обед готов. Не обращай внимания, отмахнулась Тапинс. Сначала я тебе всё расскажу. Обсудить мы это можем и позже, но всё это совершенно невероятно. Я просто должна тебе немедленно всё рассказать. Ну, хорошо. Одно из твоих ничем не вызванных подозрений вовсе нет. Понимаешь, я обратила внимание только на буквы. Вот здесь. На этом листочке вот подчеркнутая буква М, а после неё буква Э. После этого идёт ещё несколько слов, в книге никак не связанных. Эти слова просто выбрали и подчеркнули в них буквы, потому что тот, кто это делал, искал необходимые ему буквы. Вот буквы R и «И», подчеркнутые в слове вскрикнул, а потом буквы D и Ж в слове даже. И так далее. И тому подобное. Умоляю тебя, сказал Томми, не надо продолжать. Подожди, возразила Тапинс, я должна понять. Теперь, когда я выписала эти буквы, ты видишь, что из них получается? То есть, если их выписать по порядку на листке бумаги, то первое слово получается Мэри. Вот первые четыре подчеркнутые буквы. И что из этого? Это женское имя Мэри. Ну, хорошо, согласился Томи. Женское имя Мэри. то есть какую-то женщину зовут Мэри. Скорее всего, это девочка с живым воображением, которая таким образом пытается сообщить всему свету, что книжка принадлежит ей. Люди всегда пишут на книгах свои имена и всё такое. Вот видишь, Мэри, продолжила Тапинс. А следующее слово, которое складывается из подчёркнутых букв, Джордан. Вот видишь, Мэри Джордан, повторил Томи, всё очень просто. Владелицу книги звали Мэри Джордан. А вот и нет. В самом начале на ней написано совсем детским почерком, что она принадлежит Александру, Александру Паркинсону, если не ошибаюсь. Ну и что? Разве это так важно? Конечно, важно, ответила Тапинс. Пошли уже, я проголодался, сказал Томми. Потерпи, твёрдо сказала она. Я только прочитаю тебе то, что написано подчеркнутыми буквами в этой книге, по крайней мере, на следующих четырех страницах. Буквы выбирались откуда угодно, поэтому сами слова нам ничего не скажут. Еще раз. Важны здесь только буквы и так. У нас уже есть Мэри, Джордан. Хочешь знать следующие четыре слова. Не умерла своей смертью. Мягкий знак пропущен, но, может быть, писавший не знал, что здесь он необходим. И что же мы получаем? Мэри Джордан не умерла своей смертью. Вот так. Голос Тапинс звучал торжествующе. Дальше идут фразы. Это должен быть один из нас. Думаю, я знаю кто. Вот и всё. Больше я ничего не смогла найти. Но и это уже интересно, не так ли? Послушай, Тапинс сказал Томми, — "Ты ведь не собираешься заняться всей этой ерундой?" Что ты имеешь в виду под ерундой? Эту якобы загадку? Но для меня это самая настоящая загадка, заметила Тапинс. «Мэри Джордан не умерла своей смертью, это должен быть один из нас. Думаю, я знаю кто. Томми, ну, согласись, что это звучит ужасно интригующе.